Глава 72. Полицейский катер обогнул северную оконечность Манхэттена и со скоростью 50 узлов устремился к югу. По пути он миновал несколько мостов. Мост Западной 207-й улицы, Джорджа Вашингтона, Александра Гамильтона, Хайбридж, Маккомс-Дэм, мост 145-й улицы и, наконец, мост Уэллис-Авеню. Здесь, у слияния с Истривер, Река Гарлем превращается в залив. Но вместо того, чтобы направить катер в Ист-Ривер, Пендергаст резко свернул в Бронкс-Кейл, узкий грязный пролив, отделяющий Бронкс от Рэндалл-Айленда. Сбросив скорость до 30 узлов, он поплыл по этому сомнительному водному пути, больше похожему на сточную канаву и свалку мусора. на темно-коричневой водой поднимался запах метана и нечистот. Впереди возник темный железнодорожный мост отозвавшийся гулким эхом на шум приближающегося катера. Постепенно унылый пейзаж поглотила темнота. Эппендергаст взялся за ручку прожектора, освещая ярким лучом фарватер, петлявший между полузатонувшими старыми баржами, гниющими опорами давно исчезнувших мостов и ржавыми островами старых вагонов подземки. Внезапно Бронкскилл превратился в широкий залив, переходящий в Хеллгейт и северную часть Истривер. Впереди маячил тюремный комплекс на Рикер-Айленде с его бетонными башнями, освещенными безжалостным светом натриевых ламп. Пендергаст прибавил скорость, и через минуту Манхэттен остался позади, а силуэты Миттауна на фоне неба значительно уменьшились в размерах. Поднявшись по Истривер и проскочив мимо маяка Степпинг-Стоунс, катер описал дугу и вошел в пролив Лонг-Айленда. Там Пендергаст дал самый полный вперед. Маленькая судёнышка ракетой понеслось по волнам, раскачиваясь и взметая фонтаны брызг. Только ветер свистел за кормой, да полная луна дрожала и рассыпалась в воде. Пролив был практически пуст. Лишь изредка попадались одинокие катера. Болотистые берега поблёскивали в свете луны. Дорога каждая минута. Возможно, он уже опоздал. Когда показался маяк Сэнс-Пойнт, Пендергаст повернул катер к гленкоу где на берегу широкой бухты раскинулись богатые поместья. Увидев длинный причал, спецагент направил катер к нему. За причалом темнел прямоугольник газона, над которым возвышались башенки большого особняка. Пендергаз на полной скорости подрулил к причалу, лишь в последний момент заглушив мотор, так что катер развернуло в сторону пролива. Не дожидаясь полной остановки, он выскочил на берег и побежал к темному дому. Оставшийся без капитана катер, работающий на холостом ходу, с пыхтением отошел от причала и вскоре исчез на просторах Лонг-Айленда, помигав на прощание красно-зелеными сигнальными огнями.